4. Длительные споры: была ли Жанна простенькой пастушкой или знатной аристократкой? Тенденциозная мифологизация образа Жанны. Пойдём далее. Райцес продолжает. О Патроф, фамилии Жанны встречается впервые в изданной в 1576 году Истории о Сатерлиане. Причём не в самом тексте хроники, где эта фамилия ни разу не упоминается, а в приложенных к нему стихотворения и уведомлений читателю. Гораздо сложнее обстояло дело с восприятием социального облика Жэнны в 17-18 веках, когда с одной стороны уже твердо установилась транскрипция её фамилии через апостроф, а с другой сама частица де равно как и де или дю приобрела отчётливую сословно-знаковую функцию, стала почти исключительной принадлежностью дворянской фамилии. А видели ли вы жену дворянку? Трудно сказать. Она вот что любопытное. В богатой иконографии Жанны этого времени на парижской выставке 1979 года образы Жанны д'Арк было представлено более 50 портретов. относящихся к XVII-XVIII векам. Нет ни одного её изображения в виде крестьянки. Женной изображали либо в рыцарских доспехах, смотри рисунок 42, рисунок 43, примечание автора, либо в аристократической женской одежде, либо портрет Эшевенов и его реплики в платье девушки-горожанки. 722.0 страница 12-13. И действительно, как мы увидим далее, Жанна была отнюдь не простого происхождения. Вовсе не деревенская пастушка, она принадлежала к знати того времени, была знатной аристократкой. Поэтому использование частицы "да" с апострофом вполне оправдано, как знак высокого происхождения героини. Так что напресная история Карейцес и некоторые другие убеждают нас, будто Жанна была простолюдинкой. Тем не менее, некоторые историки упорно настаивают, что Жанна была простенькой пастушкой. Пишут, например, так: "Существует, вопреки общеизвестным фактам, широко распространённый предрассудок, а будто пастушка из Вокулера была от дворянского происхождения". Так писал в 1839 году молодой историк о бале де Виривиль. Настаивая А уничтожение апострофа в фамилии Жанны Дарк. Характерно, что именно в период июльской монархии аристократическое обличие фамилии Жанны воспринималось как признак дворянского происхождения самой героини. Развернулась полемика. В научных журналах появилось несколько статей сторонников и противников апострофа. обе стороны прибегали в дискуссии к аргументам идеологического порядка. 7220 страница 13-14. А также на внушают, например, такое идеологическое объяснение. Вне всякого сомнения, стремительная трансформация Жанны д'Арк из простой богодохновенной пастушки в народную героиню, ведущую за собой нацию, оказалась связана прежде всего с французской революцией. конца XVIII века. 843-1 страница 330. Напомним, что Карл VII должен иметь титул графини. Более того, рассуждая чисто формально, она была графиней в гербе, который присутствовали королевские лилии. То есть среди французских графов она была самой знатной особой. 735-3А страница 53. А именно, дофин Карл Граматый от 2 июня 1429 года Якобы, примечание автора, наделил жену гербом с изображением золотого меча, золотой короны и двух золотых лилий на синем фоне. 5775, страница 111. Современное изображение этого герба смотри на рисунке 44. Мы опустим подробности бурного спора историков Аристократка или пастушка, детально описанные, например, в книгах АВ Райцеса и Фредди Рома. Общая картина вполне ясна. Ошибки в хронологии запутали историков и жизни описания Жанны. Становится понятны возникшие разногласия, о которые рассуждают комментаторы. Дева эрлианская, дева дворянка, Дарк, простолюдинка Дарк. За каждым из этих прозваний стоит определённая эпоха, имевшая свою концепцию феномена Жанны и свой образ спасительницы Франции. Возникновение этой легенды об обстоятельствах рождения и знатности Жанны, примечание автора, свидетельствует о столь же быстрыми темпами процессии мифологизации и сакрализации образа Жанны. Легенда о рождении Жанны девы восходила к самой авторитетной модели Рождеству Христа. 7220 страница 15, 17. Так создавался сказочный миф. Сохранились явные свидетельства, что история Жанны это специально созданная сказка, нацеленная на затуманивание реальной основы, опасной для историков. Так, например, Персеваль де Буланвелье Коммергер и советник Дуфина Карла в письме миланскому герцогу Филиппо Мария Висконти от 21 июня 1429 года создавал совершенно фантастическую картину рождения Жанны, уподобляя его явлению Иисуса Христа. Она увидела свет всей бренной жизни в ночь на богоявление Господне, когда все люди радостно славят деяния Христа. Достойно удивления, что все жители деревни были охвачены в ту ночь необъяснимой радостью, и не зная о рождении Девы, бегали взад и вперёд, спрашивая друг друга, что случилось. Петухи, словно глашатаи радостной вести, пели в течение двух часов так, как никогда не пели раньше, и били крыльями, и казалось, что они предвещают явление чего-то небывалого. 8431 страница 25. Как мы покажем, подлинная история Жанны д'Арк куда интереснее и содержательнее, чем свидетельства о чудесных петухах, бьющих крылышками. Пять известные сегодня изображения Жанны тоже поздние. Поскольку нет её прижизненных изображений, не осталось подробных описаний её внешности. художники дали свободу своему воображению. Изображение Жанны соответствовало канонам женской красоты той или иной эпохи. На портретах Рубинса у нее пышные формы. А в 20-е годы нашего столетия стройная мальчишеская фигура. 651.2, страница 184. Историки сообщают, мы не знаем достоверных изображений Жанны. Существует, однако, множество ее позднейших портретов которые обладают немалой ценностью с исторической психологической точки зрения, так как дают возможность судить о том, какое представление о героине доминировало в каждую данную эпоху. Особенно интересно в этом отношении так называемый портрет Эшевенов, хранящийся ныне в историческом музее Орлеана. Его автор неизвестен. По одной версии этот портрет подарил Орлеану в 1575 году Герцик Анжуйский, будущий король Генрих III. По другой он был выполнен в 1581 году по заказу самих Шевенов, членов магистрата. Эти даты, а также надпись на портрете к портрету Жанны из Вокулера, орлеанской дественницы, позволяют рассматривать портреты Шевенов как самую раннюю иконографическую интерпретацию Жанны в образе Орлеанской Девы. Признанный в качестве официального портрета героини портреты шавенов сопутствовал Орлеанской Деве на протяжении всего того периода, когда это выражение употреблялось в качестве главного прозвания Жанны, второго ее имени. 722.0, страница 11-12. На рисунке 45 и рисунке 46 приведено якобы прижизненное изображение Жанны, скупой схематический рисунок в рукописи. Однако после всего, что стало нам известно, следует усомниться в правильности его датировки. Таким образом, все известные сегодня изображения Жанны фактически возникают лишь начиная с конца XVI века, а потому являются поздними, скорее всего, условными, выдуманными из головы. Это полностью согласуется с тем, что и сами события, породившие легенду о Жанне, произошли в XVI веке, как мы покажем далее. В эпоху беатификации и канонизации Жанны появилось огромное количество статуй. Каждый город, каждая деревня, каждая церковь стремились иметь свою Жанну д'Арк. Одни хотели изображения святой, другие патриотки. И даже реклама использовала этот образ. Портреты Жанны появились на упаковках сыра, фасоли, кур, пачках кофе. 651-2 страница 185. На рисунке 47, рисунке 48, рисунке 49, рисунке 50, рисунке 51, рисунке 52, рисунке 53, рисунке 54, рисунке 55 приведены некоторые поздние романтические, фантастические изображения Жанны. Очень красивые. Их много, и мы, конечно, не будем все их перечислять. Столь большое количество положительных изображений Жанны уже говорит о той заметной роли, которую этот миф сыграл в истории Западной Европы. 6 Сколлегерская версия упоминания о Жанне весьма странная. Сначала всплеск якобы много упоминаний в 15 веке, а затем в 16 веке Жанну якобы забывают, а потом, начиная с конца 16-го, начало 17-го века, снова бурно вспоминают вплоть до нашего времени. Сегодня историки думают, что в 15 веке многие авторы говорят о Жанне. Перечисляются фрагменты хроник, протоколы суда над Жанной, показания свидетелей. в воспоминаниях современников, тоже относимые к XV веку. Вроде бы это понятно, если Жанна жила в XV веке. Однако затем начинаются странности. Нам говорят, что в следующем XVI веке Жанну в основном неожиданно забывают. А в литературе о Жанне сложился даже такой термин забытая Жанна или забытое дева. Смотри, например, 843-1 страница 206. А потом, начиная с конца 16-го, начало 17-го века, западные европейцы снова вспоминают Жанну и начинают прославлять или осуждать ее, спорить о ней и тому подобное. В чем дело? Откуда такой провал в памяти? Наше объяснение очень простое. Все дело в неправильной хронологии с Каллигера Питавиуса. На самом деле Жанна жила в 16-м веке. Об этом мы будем подробно говорить ниже. Поэтому именно в конце 16-го, начале 17-го века и появляются разнообразные упоминания о ней. И эта эмоциональная литературная волна не спадала, распространилась на весь 17-й век и потом докатилась до нашего времени. Тысячи статей, сотни книг, кинофильмы, оперы, оратории, театральные постановки и тому подобное. В реальной хронологии никакого забывания Жанны, в общем-то, не было. Оно потом, когда историки создавали Сколигервскую хронологию, многие документы XVI века переехали на 100 или даже 150 лет вниз, в XV век. И получилось, будто в XV веке появился взрыв интереса к Жанне, а XVI век, напротив, замолчал в значительной степени, огалился. утратил свои письменные источники из-за неверной их датировки. А затем, поскольку в 17-18 веках с коллегировской версии устоялось изыстыло, то документы 17-18 веков в целом остались на своих местах. И возник так называемый повторный взрыв интереса к Жанне. Этот странный эффект молчания XVI века сегодня привлекает к себе историков. Они стараются понять его причину. Вот, например, как размышляет историк О. Тагоево, посвятившая много лет изучению документов о Жанне, автор объёмного исследования Еретичка, ставшая святой: две жизни Жанны д'Арк. Одескать, скромная фигура помощницы не должна была заслонять собой главного героя, Карла VII победителя. Именно поэтому, по мнению Дж. Хапперта, историки XVI века предпочитали скорее молчать о Жене, нежели говорить о ней. Типичным примером подобной оценки событий прошлого являлись 10 книг о деяниях франков Павла Эмилия, итальянского гуманиста, приглашённого на должность официального историографа лично Людовиком XII, 1498-1515 годы. а его интерпретации Карлу VII всего лишь позволяла девушке, как и другим своим военачальникам, помочь ему в борьбе с англичанами. Такова была официальная концепция истории во Франции XVI века. И всё же Жанна д'Арк внеи исчезла полностью из исторических сочинений этого времени. Хотя авторы обширных историй и аналов французских королей писали о ней действительно мало, 8431 страница 220-221. Становится понятным и следующий факт: если бы историк, изучающий заключительный период Столетней войны, имел в своём распоряжении только официальные документы французского правительства, то он и не подозревал бы о существовании Жанны, потому что ни один из этих документов, ни многочисленные королевские указы, Ни послания добрым городам, ни победные манифесты. Не упоминает о ней ни единым словом, как будто ее не было вовсе. 577-5, страница 215-я. А потом повторный всплеск упоминания о Жанне. Новый образ Жанны Д'Арк, с самого детства готовившийся к военным свершениям и превратившийся в вирагу. ещё до своего официального появления на исторической сцене получило широкое распространение в сочинениях XVI-XVII веков. 8431, страница 225. Но прежде чем перейти теперь к подробному анализу истории Жанны, надо напомнить историю Есфири и Удифи. Шем. Напоминание. История Есфири равно Елене Волошанке. В метрополии Эрдинской империи в XVI веке при Иване III равно Четвёртом Грозном. 7.1. История Есфири породила множество дубликатов отражений. Во время правления Ивана Грозного произошли важные события, которые мы именуем Истории Есфири. Она описана в частности в Библии, в ветхозаветных книгах Есфирь и Иудив. Мы подробнейшим образом анализировали данный сюжет в книге Библейская Русь, глава 7 и 8. История Иесфири привела к заговору и дворцовому перевороту в митрополии Руси Эрды второй половины 16 века, к глубокому расколу в русском обществе, к религиозным напряжениям из-за проникновения на Русь и распространения так называемой ереси жедовствующих. Из западных источников лютеранье, протестанты. В сочетании с возникшим стремлением западных провинций империи отколоться от метрополии, история Евразии привела к великой смуте и расколу империи в начале 17 века. И история Евразии оказалась настолько важной для всей огромной монгольской империи второй половины 16 века от Евразии до Америки, что, как мы выяснили, Она отразилась во множестве старинных текстов, в том числе и античных. При этом обнаружилось несколько десятков фантомных дубликатов этого русско-артынского сюжета. Их перечень, смотри, в приложении 3, в конце книги «Дон Кихот» или «Иван Грозный». Некоторые наиболее важные сейчас для нас дубликаты представлены на рисунке 56 «Дон Кихот» Показано отражение русской ордынской истории XVI века в библейской книге «Есфирь», затем отражение во французской истории, а также отражение в английской шотландской истории. Мы неоднократно будем ссылаться на эту схему. 7.2. Библейская версия по книге «Есфирь». События разворачиваются в Персидском царстве при великом царе Артаксерксе. Столица царства престольный город Сузы, вероятно, русский Суздаль. Царь Артексеркс ссорится со своей женой Астинь. Она обвиняется в недостаточно уважительном отношении к царю-мужу. Царь подвергает её опале и изгнан. Подданные царя требуют изгнать Астинь и заменить её другой царицей. В качестве новой жены персидского царя Артаксеркса выбрана иноземка Есфирь. Она была иудейкой, приёмной дочерью и родственницей Мардухея, одного из пленных иудеев, переселённых из Иерусалима равно царя града царём, она выходенос сором равно и ванам грозным. Есфирь является тайной иудейки при дворе царя Артаксеркса. А казоиси, его приёмная теща Мардахией, в первое время запрещает ей открывать царю своё происхождение и свою веру. Книга Есфирь, глава 2, стих 20. Далее Библия сообщает: возвеличил царь Артаксеркс Амана и вознёс его и поставил сидалище его выше всех князей, и все кланялись и падали ниц перед Аманом. Ибо так приказал царь Книга Есфирь, глава 3, стих 1-2. По приказу Амана посылаются письма во все области империи от имени царя Артаксеркса. И посланы были письма через концов о все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, и имене их разграбить. Книга Есфирь, глава 3, стих 13. Иудеи требуют от Есфири, уже ставшей новой женой Артексеркса, предотвратить разгром, планируемый Аманом. С чем она успешно справляется? Как бы случайно выходит так, что Артексеркс застает Амана припавшим к ложу, на котором находилась Есфирь. Книга Есфирь, глава 7, стих 8. Есфирь обвиняет Амана в насилии. «Царь взбешен». И сказал царь: "Даже и насиловать царицу хочет в доме у меня". Книга Есфирь, глава 7, стих 8. Аман был казнён, и гнев царя утих. Книга Есфирь, глава 7, стих 8-10. Иудеи спасены, а Есфири отдали дом Амана. Книга Есфирь, глава 8, стих 7. В Библии говорится, что после падения Гибелямана равно Ивана молодого смотри ниже, иудеи ему даются отомстить своим противникам персам и разгромить их. В честь такого события устанавливается специальный иудейский праздник Пурим. Он широко отмечается до сих пор. Поводом для нападения иудеев на их противников послужил указ Артаксеркса, отменявший Прежние постановления о преследовании иудеев. Новый указ царя уже восхвалял иудеев и давал им большие права. В истории в сфере описано также в русском лицевом летописном своде. Причём здесь некоторые события освещены по-другому, чем в канонической синодальной версии. На рисунке 57 показана свадьба Артаксеркса. Он назван здесь Ахасверосом. и Есфире. На рисунке 58 представлено избиение персов и иудеев. Справа повешены сыновья Амана. 7.3. Русский оригинал и вкратце наша реконструкция. Согласно нашим результатам библейский Артексеркс Ахасверус по лицевому своду, он же Иван III Грозный, якобы 1462-1505 годы. является частичным фантомным отражением Ивана IV Грозного. 1533-1547-1584 годы. Смотри книгу «Библейская Русь. Голова 6». По мнению историков, Иван IV родился в 1530 году и был объявлен великим князем в 1533 году. 988-00. На самом деле, как мы показали в книге "Росколь Империи", глава 2, 24, Иван IV Грозный родился на 4 года раньше, то есть не в 1530, а в 1526 году. Эта датировка извлекается из астрономического гороскопа, изображённого на троне Ивана Грозного. По нашей реконструкции библейской сферы это Елена Валашанка. Жена Ивана Молодова, сына Ивана III, внука IV. Её история неправильно датирована в Рамановской версии и отнесена в XV век. Она на самом деле, события происходили во второй половине XVI века. Елена была действительно иноземкой, приехавшей в Москву с юга. В 1482 году наследник Иван Иванович женился на дочери молдавского господаря Елены Валашанки. 778 страница 115. В точном соответствии с показаниями Библии, она была иудейкой и принадлежала к известной в русской истории ереси жедовствующих, которая в то время носила на Руси тайный характер. 690 страница 10-12. Западные источники именновали этих еретиков лютеранами-протестантами. На рисунке 59 Приведённая иллюстрация из знаменитого русского лицевого свода, представляющая свадьбу Ивана Молодова и Елены Волошанки из сферы. И так библейский Исфирит это молдавская княжна якобы XV века Елена Стефановна Волошанка, то есть молдованка. А её отец, молдавский хан это и есть библейский Мордехий. Здесь мы пока говорим о русской фантомной истории Ивана III, якобы из 15 века. Основной её сюжет является отражением реальных событий 16 века, ошибочно или намеренно приписанных эпохе 15 века в результате столетий хронологического сдвига. При этом общая канва сохранена, но имена действующих лиц изменены. Вкратце изложим дальнейшие события по версии относённый в 15 век, 372, том 1. А якобы в 1487 году новгородский архиепископ Геннадий обнаруживает ересь иудовствующих и начинает её преследование. В Новгороде, то есть в Ярославле, по нашей реконструкции, ересь была уничтожена. Однако в Москве еретиков почему-то не трогали. Дело в том, что они составляли Ближайшее окружение царя Ивана III. Тем не менее, Геннадий и другие иерархи русской церкви настаивают на жестоком преследовании еретиков. Казнить еретиков, живьем вешать. 690 страница 13. Якобы на 1490 год был назначен собор против еретиков. Над ними нависло угроза полного разгрома. Новых число уже вошла в невестка Ивана III. Жена его сына Ивана Молодова, Елена Волошанка, молдованка. Или же она была еретичкой с самого начала. Свадьба Ивана Молодова и Елены молдованки состоялась в якобы 1482 или 1483 году. 778 страница 115, 282 страница 54. Вскоре, с момента рождения сына Дмитрия у Елены молдованки В семье Ивана III начинаются раздоры. Разгорается семейный скандал, в центре которого находятся Софья Зоя Палеолог, жена Ивана III, и молодая невестка Елена. Иван III ссорится со своей женой Софьей Палеолог. В якобы 1490 году неожиданно умирает муж Елены сын и соправитель Ивана III, Иван молодой. И некоторые считали, что его отравили. Лечивший его врач был казнён. После этого между Еленой Молдаванкой и женой Ивана III Софьей Палеолог ссора разгорается с ещё большей силой. С этого момента конфликт Ивана III с женой Софьей приобретает открытые формы. А наконец Иван III отстраняет свою жену Софью и откровенно приближает к себе Елену, а молодую вдову, то есть жену умершего сына. Она входит, так сказать, в полное доверие к Ивану III. Это и есть библейская история Есфири. Возникают два противоборствующих лагеря: один Софья Палеолог со своим сыном Василием, другой лагерь иудейка Елена Молдованка со своим сыном Дмитрием. Ситуация обостряется тем, что оба мальчика возможные наследники московского престола. На стороне первого лагеря выступает Русская православная церковь и Иосиф Волоцкий, архиепископ Геннадий. За вторым лагерем стоит ересь иудовствующих. И тут сам царь Иван III сначала и надолго даёт предпочтение второму лагерю, то есть фактически поддерживает ересь иудовствующих. Угроза разгрома ереси исчезает, более того, В том же критическом якобы 1490 году московским митрополитом становится жедовствующий еретик Зосима. 372, том 1, страница 495. По гим торжества ереси жедовствующих у Москве становится заключение Василия сына Ивана III в темницу. Жестокая казнь приближённых Василия, казнь приближённых царицы Софии. София Палеолог бежит на Белое озеро. Елена Валашанка, молдованка, торжествует, якобы в 1498 году ещё при живом Иване III пышно венчают на царство её сына Дмитрия. На него возлагают шапку мономаха. Он становится соправителем Ивана III. На этом победном мотиве, как показано нами в книге Библейская Русь, А ветхозаветная книга Есфирь заканчивает свой рассказ